Очевидно, что именно такая структура наших чувств и их объектов, в той мере, в какой этими объектами являются другие люди, определяет весь характер общения между людьми. Если бы услышанные слова не ускользали немедленно от нашего уха, который удерживает их в форме в воспоминание если бы зрение, которое не обладает такой репродуктивной силой, не помогало постоянству облика и его значению, то наша межиндивидуальная жизнь стояла бы на совершенно иной базе. Было бы праздной спекуляцией придумывать эту иную ситуацию, но осознание её принципиальной возможности освобождает нас от слепого убеждения в том, будто человеческая социализация такой мы её знаем, является чем-то само собой разумеющимся и, так сказать, не подлежащим обсуждению, и что нет никаких особых причин, по которым она такова, какова она есть. Применительно к крупным общественным формам эту догму устранила историческая наука. Мы знаем, что наша семья и наша форма экономики, наше право и наша мораль суть результаты условий, которые в других местах были иными. и имели поэтому иные результаты, что мы не живем в мире, данности которого суть нечто безусловно необходимое и не могущее рассматриваться как специфическое порождение специфических причин. Но применительно к самым общим социологическим функциям, действующим между людьми, этот вопрос еще не поставлен. Первичные, непосредственные отношения, которые будут определять личность, и всё более высокие образования представляются столь согласными с природой общества вообще, что мы упускаем из виду тот факт, что согласны они только с природой человека. Из особых условий таковой они поэтому и должны объясняться. Только что описанная противоположность зрения и слуха в их социологическом значении является со всей очевидностью продолжением той двоякой роли, к которой, как представляется, предназначен был глаз сам по себе. Как всякий смысл реальности всегда распадается на категории бытия и становления, так и они, эти категории, господствуют и над тем, как один человек хочет и может воспринимать другого. Мы хотим знать, что есть этот человек по своей сути, какова неизменная субстанция его существа. и каков он в данный момент, что он хочет, думает, говорит. Этим в общем и целом и определяется разделение труда между чувствами. С оговорками можно сказать. То, что мы видим в человеке, это то, что в нем есть неизменного значения. На его лице, как на геологическом срезе, видна история его жизни и то, что лежит в её основе, как неподвластное времени наследие, полученное им от природы. Изменения выражения лица не могут сравниться по многообразью дифференциации с тем, что мы фиксируем ухом. То, что мы слышим, это сиюминутное, это текучая составляющая существа человека. Лишь всякие вторичные знания и выводы открывают нам и в чертах лица человека выражение минутного настроения, а в его словах его неизменные свойства. Во всей остальной природе, открытой непосредственному чувственному восприятию, вечное и текучее распределены гораздо более неравномерно, нежели в человеке. Вечный камень и текучая река вот полярные символы этой неравномерности. Один только человек для наших чувств является всегда в одно и то же время неизменным и меняющимся. И той и другой достигла в нём такой степени, при которой одно всегда измеряется другим и проявляется в нём. Образование этой двойственности взаимосвязано с двойственностью зрения и слуха. Ибо, хотя ни то, ни другое не закрыто полностью для восприятия обеих категорий, все же в целом они созданы дополнять друг друга так, что глаз фиксирует неизменно пластическую сущность человека, а ухо — его подавляющиеся и исчезающие выражения. В социологическом отношении далее ухо отличается от глаза отсутствием той взаимности, которая возникает при взгляде ухо. глаза в глаз. Глаз по сути своей не может брать без того, чтобы одновременно отдавать, в то время как ухо, орган сугубо эгоистический, который только берёт, ничего не отдавая. Его внешняя форма как бы символизирует это. Оно кажется несколько пассивным придатком к человеческой внешности. Это самый малоподвижный из органов головы. Этот свой эгоизм ухо искупает тем, что в отличие от глаза не может закрываться или отворачиваться. Оно обречено, раз уж берет, брать все, что попадется. И у этого еще обнаружатся социологические последствия. Только вместе с ртом, с языком ухо порождает внутренний единый акт, в котором человек и дает, и берет ухо, Но и то поочерёдно. Так как невозможно хорошо говорить, когда слушаешь, и хорошо слышать, когда говоришь, в то время как глаза сочитают одно с другим в чуде взгляда. С другой стороны, формальному эгоизму ухо противостоит его своеобразное отношение к частной собственности. Вообще только зримым предметам можно владеть. а то, что можно лишь слышать, исчезает вслед за моментом своего появления и не допускает обладание собою как собственностью. Было, правда, одно диковинное исключение из этого правила, когда в 17-м и 18-м столетиях знатные семьи стремились владеть музыкальными произведениями, которые были написаны только для них и не подлежали публикации. Несколько концертов Баха, возникли именно по такому заказу от одного принца. Владение музыкой, которое больше никому не было доступно, являлось делом престижа для семьи. С нашей точки зрения в этом есть нечто извращенное, ибо слух по самой сути своей есть нечто не индивидуалистическое. То, что происходит в помещении, слышно всем, и если один человек это воспринимает, то он не отнимает это тем самым у другого. Отсюда же проистекает особая душевная интонация того, что говорится исключительно для одного человека. То, что один говорит другому, чувственно могли бы услышать бесчисленные третьи, если бы присутствовали при этом. Если же содержание сказанного эксплицитно исключает такую формально-чувственную возможность то сообщения обретает за счёт этого несравненную социологическую окраску. Почти не бывает такой тайны, которая могла бы быть передана посредством одних только глаз. Передача же посредством ушей вообще-то содержит в себе противоречие. Она заставляет форму, которая сама по себе чувственна, предусматривать неограниченное количество участников, служить содержанию, который их всех полностью исключает. В этом примечательная особенность устно сообщённой тайны разговора с глазу на глаз она открыто отрицает чувственный характер устной речи предусматривающей физическую возможность бесконечного числа слушателей в обычных условиях не слишком много людей могут иметь одно и то же зрительное впечатление но очень многие могут получать одинаковое слуховое впечатление достаточно сравнить публику в музее с публикой на концерте. Предназначение слухового впечатления, заключающееся в том, чтобы быть переданным единообразно и равномерно массе людей, это предназначение никоим образом не только внешне количественное. Оно глубоко связано с глубинной сутью слухового впечатления. Социологически приводит публику в концертном зале вне сравнинно более тесное единство и общность настроения, чем у посетителей музея. Там, где в порядке исключения глаз сообщает большому количеству людей столь же одинаковые впечатления, также наступает объединяющий социологический эффект. Тот факт, что все люди одновременно могут видеть небо и солнце, есть, я полагаю, существенный момент единения. досматриваемого всякой религией либо всякая религия обращается так или иначе либо по своему происхождению либо по своим формам к небу или к солнцу и как-то связано со всеобъемлющим сводом и со светилом правищим миром